Теперь мы расскажем о владычице озера. Король и Мерлин добрались до жилища отшельника, где проживал опытный врачеватель. Этот лекарь приложил к ранам Артура травы, росшие поблизости от его жилища, и через три дня раны зажили. Тогда Артур и Мерлин поехали прочь. «От меня осталась лишь тень», — сказал король, — «у меня нет меча». «Не тревожьтесь, меч для вас скоро найдется». Так они ехали, пока не добрались до прекрасного озера со спокойными водами. «Смотрите», — сказал Мерлин, — «вот ваш меч». Из воды высунулась рука, одетая в белое, в пальцах она сжимала сверкающий меч. Воздух наполнился сладостным пением, все озеро осветилось сиянием этого меча. Артур увидел даму, подплывавшую к нему на черном челноке, Она была одета в черный плащ и волосы накрыла капюшоном. «Это владычица озера», — сказал королю Мерлин. «Она живет в великолепном дворце внутри пещеры. Говорите с ней любезно, и она отдаст вам меч». Дама вышла на берег и сделала королю глубокий реверанс. Он поклонился в ответ. «Прекрасная дама», — сказал он, — «чей-то меч держит рука над водой. Хотел бы я, чтобы он принадлежал мне». «Государь Артур», — отвечала она, — «меч мой, но если вы пообещаете мне дар, о котором я скоро попрошу, вы получите его». «Какого дара вы желаете? Он будет ваш». «Садитесь вон в ту лодку, гребите к мечу и достаньте его из воды вместе с ножными. Об ответном даре я попрошу, когда настанет время». Артур и Мерлин спешились, привязали коней к деревьям и сели в лодку. Поплыв к мечу, король ухватил его за рукоять и вытащил из воды. После этого пальцы и вся рука скрылись под водой. Они вернулись на берег и поскакали прочь. «Что вам нравится больше?» — спросил Мерлин короля. «Меч или ножны?» «Меч. Тут вы не правы. Ножны в десять раз ценнее меча» я скажу вам почему. Покуда эти ножны у вас на поясе, вы не потеряете и капли крови. Всегда держите ножны при себе, даже тяжелая рана не погубит вас. Они вернулись в Корлеон, и рыцари с большой радостью встретили их. Услышав о приключениях Артура, люди дивились, с какой стати король подвергал себя подобной опасности. Но самые разумные поняли, как хорошо служить королю, который готов сам сражаться в рыцарском поединке.